Голова третья. Паук и муха. Не отыскал ключа и к тем дверям. Вуаль туманно трепыхалась там. Амархаям. Я сидел на подушках юн шату и размышлял с непривычной ясностью рассудка. Вообще все мои ощущения обновились и казались странными, как будто я проснулся после чудовищно долгого сна. И хотя мысли путались, чудилось, что с меня смели вину, долю налипшей паутины. Я дотронулся до лба рукой и заметил, что она дрожит. Меня одолевала слабость, и каждое движение давалось с трудом, напоминало себе голод. Нет, не наркотик мне был нужен, а самая обычная пища. Что же это я подавил в себе, пока находился в том таинственном помещении? И почему из самых убогих посетителей заведения Юншату хозяин избрал именно меня и захотел вернуть к полноценной жизни? И кто он такой, этот хозяин? Было в этом слове что-то знакомое. Я тщетно напрягал память. Да, конечно, раньше, когда я в полудрёме лежал на полу, это слово мрачно шептали то Юншату, то Хасим, то Мавар, Юсеф Али. И всегда вместе с этим словом звучали другие, которых я не понимал. Значит ли это, что Юн Шату вовсе не владелец храма грез? Я, как и другие наркоманы, считал, что старый китаец с увящей физиономией безраздельно владеет этим грязным королевством, а хасимы Юсеф Али, его слуги, А в четвертом китайцев, которые жгут опиум наряду с Юншату, и афганец Ярхана и гаитянин Сантьяго, и сикх-вероотступник Гонра Сингх, все они, как мы полагали, на жалование у Юншату служат ему за золото или под страхом расправы. Потому что Юншату обладал большой властью в китайском квартале Лондона, и я слыхал, что его щупальца тянутся за далекие моря. Высшие сферы могущества и таинственных языков. Так не сидел ли за той лакированной ширмой юншато? Нет, голос китайца я знал, кроме того, видел, как он слонялся перед входом в храм как раз в ту минуту, когда я проходил через заднюю дверь. Мне пришло в голову другое. Частенько, лёжа в полуоцепенении, поздно ночью или в часы серого рассвета, я замечал, как в храму кратко проскальзывают мужчины и женщины, которые, судя по их одежде и манере держаться, не особенно вязались с этим злачным местом. Высокие, атлетически сложенные мужчины в вечерних костюмах и надвинутых на самые брови шляпах. Красивые дамы в шелках и мехах, прикрывающие лица вуалями, Никогда они не входили парами, всегда поодиночке, и стараясь спрятать лицо, спешили к двери задней комнаты. А через некоторое время показывали снова, иной раз пробыв в храме целые часы. Я знал, что иногда и высокопоставленные персоны не прочь побаловаться наркотиками, а потому нисколько не удивлялся. Я принимал этих посетителей за людей из высшего общества, ставших жертвами пагубных желаний. Наверное, в глубине здания для таких лиц предназначалась особая комната. Но, подумав, я удивился, ведь иногда такие гости проводили в храме считанные минуты. Неужели они действительно приходили ради опиума? Может, они тоже пробирались тем странным коридором, а потом беседовали, с сидящим за ширмой. Затем мне пришло в голову, А может эти богачи посещают крупного специалиста, чтобы с его помощью излечиться от порока? Но ведь странно было бы, если бы такой специалист расположился в настоящем гнезде наркомании. Не менее странно, что владелец этого заведения, по всей видимости, относился к нему весьма почтительно. От этих мыслей у меня разболелась голова. Я оставил их и крикнул, чтобы мне дали поесть. С удивительной быстротой явился Юсеф Али с целым подносом еды. Более того, уходя, он поклонился мне и оставил раздумывать о странной перемене моего положения в храме грез. Я ел и размышлял, чего же хочет от меня сидящий за ширмой. Ни на мгновение я не допускал, что он был откровенен насчет своих мотивов. Жизнь среди низов общества убедила меня, что никто из здешних обитателей не склонен к филантропии. А та таинственная комната всё-таки принадлежит миру неизменному при всей её необычности. И где же она расположена? Далеко ли я прошёл по тому коридору? Я пожал плечами. А может, это всё были только сны под воздействием гашиша? Я поднёс к глазам ладонь. Скорпион всё ещё был на ней. "Все встать всех наверх!" рявкнул матрос на койке. "Всех наверх!" Я воздержусь от подробного рассказа о том, как прошли следующие несколько дней, чтобы не докучать тем счастливчикам, кто не побывал в страшном рабстве у наркотика. Я ждал, когда же страстное желание снова одолеет меня, ждал с безнадёжной уверенностью. Весь день, всю ночь, ещё один день, и тогда наконец расщепившийся разум осознал настоящее чудо. Вопреки научным теориям и фактам, вопреки здравому смыслу, жажда наркотика оставила меня внезапно и полностью, точно дурной сон. Сначала я просто не верил собственным ощущениям, рассудил, что всё ещё нахожусь в состоянии наркотического бреда. Но это была правда. С того момента, как я осушил бокал в таинственной комнате, я не испытывал ни малейшего желания получить вещество, которое сделалось для меня источником жизни. Я догадался, тут кроется что-то сатанинское, определенно противоречащее всем законам природы. Если то ужакое создание, сидящий за ширмой, открыл средства против ужасной власти Гашиша, Какие ещё чудовищные тайны ему известны и каково его невообразимое могущество. В моё сознание змеёю вползало предположение, что тут кроется некое зло. Я по-прежнему ночевала в доме Юншату на койке или на разложенных на полу подушках, Ел и пил в волю, и помаленьку становился нормальным человеком. Окружающая обстановка уже вызывала отвращение, А бедняги, корчащиеся во сне, неприятным образом напоминали кем недавно был я сам. И вот однажды, когда никто за мной не наблюдал, я встал, вышел на улицу и прогулялся по набережной порта. В лёгкие проникал морской воздух. Я ощущал его непривычную свежесть, хотя он и был наполнен дымом и нечистотами. Во мне поднималась волна энергии, И я вновь почувствовал былые силы. Меня опять интересовал портовый гул, а когда я увидел судно, разгружаемое возле пристани, эта картина прямо-таки потрясла меня. Вскоре я оказался среди сильных и грубых грузчиков, пытался поднимать и нести какие-то тяжести. Хотя пот так и струился по лицу, а руки и ноги дрожали, Я бурно радовался тому, что наконец-то снова в состоянии работать и зарабатывать, как ни черна и презираема эта работа. В тот вечер я вернулся к дверям заведения Юншату невероятно усталый, но крайне довольный собой, сильный мужчина, потрудившийся на совесть. На пороге меня встретил Хасим. "Ты где шляешься?" спросил он неприветливо. "В доках", бросил я. Нечего тебя в доках вкалывать, проворчал негр. У хозяина есть для тебя работа. И опять я спустился по неосвещённым ступенькам в подземный коридор. На этот раз я был в трезвом уме и определил, что весь этот путь не длиннее тридцати сорока футов. Снова я очутился перед лакированной ширмой и снова услышал нечеловеческий голос ожившего мертвеца. Я могу дать тебе работу, произнёс он. Я тотчас согласился. Пускай этот голос наводил на меня жуть, я был многим обязан его обладателю. Ладно, возьми, я вздрогнул, но тут прозвучал резкий приказ. Ахасимов выступил вперёд, протянул руку за ширму и взял то, что предлагали мне: пачку фотографий и бумаг. Изучи, как следует. приказал сидящий за ширмой и узнай, что только сможешь о человеке на фотографиях. Юн ша тудас тебе денег. Купи одежду моряка. Можешь занять любую комнату в передней части храма. Через два дня Хасим опять приведет тебя ко мне. Ступай. Последнее, что я увидел перед тем, как потайная дверь хлопнула надо мной, Это глаза идола, мигающие в вечном дыму. В них светилась насмешка. Комнаты передней части храма грёз сдавались в наём для маскировки истинного предназначения этого здания, якобы портовой гостиницы-пансиона. Не однажды в заведение Юн Шато наведывалась полиция, но так и не нашла никаких веских улик против него. Итак, я поселился в одной из комнат Я приступил к изучению выданных мне материалов. На всех снимках был изображён один и тот же дородный человек, телосложением и чертами лица похожий на меня, но он носил густую бороду и был блондином, тогда как я темноволос. В бумагах я нашёл его имя майор Ферлан Морли, уполномоченный по особо важным делам в Натале и Трансваале. Мне ничего не сказали ни должность, ни имя. И я задумался, какая может быть связь между уполномоченным по африканским странам и притоном наркоманов в порту на берегу Темзы. Документы содержали обширные сведения, очевидно, взятые из достоверных источников. Все они имели отношение к деятельности майора Морли, а в других бумагах подробно освещалась личная жизнь этого джентльмена. Многое из исчерпывающего описания внешности и привычек этого человека показалось мне весьма малозначительным. Я никак не мог понять, в чём же цель сидящего за ширмой и каким образом он завладел документами столь интимного свойства. Нет, я не мог найти ответа на этот вопрос, но вознамерился отдать все силы выполнению задания. Я понимал, что в большом долгу И должен быть благодарен человеку, который требовал этого от меня. Конечно, я расплачусь с ним, если смогу. В это время еще ничто не предвещало мне западни».